Глава 39 Паша. «Кабанчик, ты с похмелья, что ли?» «Вообще не пью. А чего ты такой помятый?» «Нормальный я. Я заехал на обед в атмосферу, сижу с волчарой на террасе. А у тебя как дела? Как жена?» «Всё хорошо, спасибо. Перешла с оливок на каперсы. А ты чего хотел?» «Я? Ничего. Поесть. А я думал порыдать на моём плече. Что, блин, за наезд?» «Да просто вид у тебя такой, как будто ты сейчас расплачешься». «Всё зашибись, отвянь». Просто тоска покусывает за печень. За ночь дыру прогрызла, никак не могу уснуть без тёплой багиры под боком. В своей огромной, одинокой, холодной кровати. С утра проснулся разбитый и больной, хуже, чем с похмелья. Да, не зря волчара думает, что я бухал. Пишу Марусе пошлые смс она не отвечает, зараза же пастая Вчера я ей писал другие, Ругался, что она дарственную не взяла. Тоже не отвечала. Сегодня сменил тактику. Ноль эмоций. Тоска. «Может, тебе отгул взять?» — говорит мой зам Андрюха. «Зачем это?» «Подлечишься, отдохнёшь». «В смысле?» «Носом шмыгаешь, и вид больной». «Да ничем я не шмыгаю, и вид у меня нормальный. Чего вы все докопались до моего вида?» «Соблюдай субординацию», — борчу я. «Понял, молчу». «Какой нафиг отгул?» Мне до выходных надо поставщиков вздрючить и подрядчикам яйца накрутить, и ещё по всем объектам пробежаться. Я вчера пробежался, всё хорошо. А теперь я пробегусь. Не доверяешь? Надо попугать народ своей рожей. Такой рожей точно, только народ пугать. Никакой субординации, мля. Андрюха мой подчинённый, замдиректора строительной фирмы. Директор, соответственно, я. И в принципе умею дрючить народ. Но Андрюха мне нужен не задрюченный, а бодрый и наглый. Так что я ему позволяю вольности. Сам такой был. Да и директорствую я не так давно. Ещё не зажирался и не забронзовел. Еду на объект. По дороге с смской наезжаю на Марусю за игнор, и она неожиданно отвечает. Я чуть в задницу Мерса не въехал от радости. Просто передо мной замаячила совсем другая задница, обещающая самые радужные перспективы. Но после одной смски Маруся снова замолчала. Дома ремонт, всё в полиэтилене и в «Извёздке». На работе бардак, столкновение проектов и полный аврал. Нигде ни тепла, ни уюта. Короткая переписка с Багирой меня взбодрила, но потом в эфире снова наступила полная тишина, подкреплённая обещанием больше не отвечать мне. Вечером я не выдержал и поехал к родителям, за теплом и уютом. Они тоже замечают, что я смурной и плохо выгляжу. «Да мля, смотрю в зеркало, нормальная рожа, всегда такая». «Жениться тебе надо, Паша», — делает внезапный вывод мама, глядя, как я ковыряюсь в тарелке с фаршированными перцами. «Я только за». «Невесту нашёл?» — вскидывается мама. «Давно нашёл, ещё в одиннадцать лет». «Ты про Маруську, что ли, опять?» Я просто молча смотрю на неё. «Да я что, я не против, Машенька девочка хорошая. А то, что дерзит и хулиганит, так это от ранимости». «Думаешь, она ранимая?» «Ну, конечно, она нежная, чувствительная девочка». Просто росла среди грубых пацанов, привыкла под панцирем прятаться. «Мля, с ней веду себя, как отвязный гопник. Сплошные пошлости, грубости и похоть. Мне казалось, её это заводит. Если бы заводила, она бы меня сейчас не игнорила. Наверное, она ждёт чего-то романтичного, нежного. Она же девочка. Признание в любви она ждёт. А я ей пишу про сиськи и жопки. А любви надо говорить лично, не смс уже писать». В выходные рвану к ней и буду вести себя совсем по-другому. Вечерком раздается звонок от Багиры. Я хватаю трубку весь исполненной нежности и готовый вести себя как рыцарь и трубадур. «Пашенька, ты охренел?» «Да, мое солнце, я самая охреневшая скотина в этой галактике. Прости. Какого черта ты общаешься с моими сотрудниками за моей спиной?» «Ах, вот она о чем. Ну, звонил я Артурчику и Гульнаре. Познакомились, поболтали. «На каком основании ты обсуждаешь с ними открытие филиала?» «Как спонсор твоего салона?» «Кто?» — рычит Багира. «Меценат, поддерживающий искусство», — поправляюсь я. «Какое на нахрен искусство?» «Твое. Жители нашего прекрасного города хотят видеть твои работы. Они погибают без глотка свежего воздуха, которым наполнены твои татушки и твои картины. Кабанчик, я тебя разберу на запчасти». И главное, я не понимаю, почему мои сотрудники тебя слушают. Так вся тусовка в курсе, что моя строительная фирма подарила тебе помещение для салона. Я не взяла. Ты брала и давала. Мля, опять я говорю пошлости. Не могу удержаться. Тебе трындец, рычит Багира. Я тебе сейчас билет куплю, туда и обратно. Прилетай на ночь, дашь мне горячего трындеца.